Глава 12. На первом месте, конечно, было море. Лёгкое сизые с размазанным горизонтом, а над ним тучки, плывущие гуськом, все одинаковые, все в профиль. Затем вогнутым полукругом шёл пляж с тесной толпой полосатых будок, особенно сгущённых там, где начинался молл, уходивший далеко в море. Иногда одна из будок наклонялась и переползала на другое место. как красно-белый скорабей. Вдоль пляжа шла высокая каменная набережная, обсаженная со стороны пляжа акациями на чёрных стволах которых после дождя оживали налипшие улитки, вытягивали из круглого зазори чуткие прозрачно-жёлтые рожки. Вдоль набережной белели фасады гостиниц. Комната Четыдраер выходила балконом на море. Комната француза выходила на улицу, шедшую параллельно набережной. Дальше по другой стороне улицы тянулись гостиницы второго сорта, дальше опять параллельная улица и гостиницы третьего сорта. Пять-шесть таких улиц, и чем дальше от моря, тем дешевле. Словно море сцена, а ряды домов ряды в театре, кресла, стулья, а там уже и стоячие места. Названия гостиниц так или иначе пытались намекать на присутствие моря. Некоторые это делали с самодовольной откровенностью, другие предпочитали метафоры и символы. Попадались женские имена. Одна была вилла, которая называлась почему-то Гельвеция. Ирония или заблуждение. Чем дальше от пляжа, тем названия становились поэтичнее. Сноска Гельвеция латинское название Швейцарии от населявших её в древности гельветов. Поэтичнее. В английской версии романа в этом месте описание курорта продолжается, после чего следует эпизод, перевод которого смотрите в приложении. Всё это очень его развлекало. Оставив жену и племянника на террасе кафе, он ходил по лавкам, разглядывал открытки. Они были всё те же. Больше всего доставалось человеческой тучности. Облую громаду в полосатом треко ущепнул краб, и обладательница громады млеет, полагая, что это рука соседа щуплого щёголя в канатье. Сноска. Облую округлый, тучный. Плывёт толстяк на спине и куполом вздымается над водой пунцовое пуза. На крахмаленные усач смотрит из-за скалы ногипербулу в купальном костюме. Та же гипербула в других положениях, поцелуй на закате, полушария, выдавленный в песке привет с моря. Но особенно его забавляли и трогали открытки фотографические. Они были сняты Бог знает как давно. Тот же пляж, те же корзины, но дамы в плечистых блузках в длинных юбках с бутылкой мужчины как парикмахерские рекламы эти расфуфыренные ребетишки теперь купцы, инженеры, чиновники лавки обвевал морской ветерок смесь морского воздуха и антикварной дряни Рамочки из раковины перламутра, рогатые раковины, барометры и мунштуки, ракушки в розовых кисеиных мешочках, картины, картины, творения местных маринистов, маслянистый стол плуны или сахарный парус среди прусской синьки. И ни с того ни с сего драйру стало грустно. По пляжу, пробираясь меж крепостных валов, окружающих каждую будку, Куда-то спеша, чтобы этой поспешностью доказать хоткость товара, шёл со своим аппаратом нищий фотограф и орал надрываясь: "Вот грядёт художник, вот грядёт художник, Боже милостию!" На пороге лавки, где почему-то продавались только китайские изделия из шелка, вазы, чашки, кому всё это нужно на берегу моря, стоял день-деньской незагоревший человечек и глядя на гуляющих, Счётно ждал покупателя. В кафе Марте дали не то пирожное, которое она заказала, и Марта взбесилась, долго звала метавшегося лакея, и пирожное, прекрасный шоколадный эклер, лежало на тарелке одинокое, ненужное, незаслуженно обиженное. Всего только 4 дня были они здесь. А уже несколько раз Драйер чувствовал этот нежный наплыв грусти. Правда, это бывало с ним и раньше. Чувствительность эгоиста говорила когда-то Эрика, ты можешь не заметить, что мне грустно, ты можешь обидеть, унизить, а вот тебя трогают пустяки. Но теперь случалось это как-то по-особенному. Солнце что ли так разнежило его, или он, может быть, стареет? Что-то уходит, чем-то сам он похож на фотографа, чьих услуг никто не хочет. В ночь с четвертого на пятое он дурно спал. Накануне солнце под видом нежности так растерзало ему спину, что, пожалуй, несколько дней нельзя будет ходить в купальном костюме. Они играли в мяч, стоя по бедра в воде. Он, Марта, Франц и еще двое молодых людей, один танцмейстер, другой студент, сын михавщика. Танцмейстер мечом сбил Францу синие очки, очень все смеялись, очки чуть не утонули. Потом Франц и Марта поплыли далеко, далеко. Он стоял и смотрел с пляжа, а рядом какая-то незнакомая старушка в одном нижнем белье ужасно почему-то волновалась. Надо непременно научиться плавать. Вот пройдет спина, и нужно будет начать серьезно. Здорово жжет, никак не ляжешь удобно. Он попробовал заставить себя уснуть, но как только он закрывал глаза, он видел воронку, которую они выкопали, чтобы будка стояла уютно, напряжённую волосатую ногу француза, копавшего рядом, потом невозможно яркую страницу книги, которую он пытался читать, лёжа на солнце. Ах, как горит спина. Марта сказала, завтра пройдёт непременно навсегда. Да, конечно. кожа окрепнет. Завтра утром нужно выиграть пари. Глупое пари Марц таких вещей не понимает. Конечно, если он пойдёт лесом, то дойдёт скорее, чем они доедут на лодке. Лесом километра 2, лодка должна описать полукруг. Одним словом, завтра это будет доказано. Чтобы уснуть, он вообразил этот длинный-длинный буковый лес вдоль полосы длинного пустого пляжа. Лес тянется, пляж тянется. Далеко сзади осталась кучка будок, дома исчезли за лукой, лес тянется, тянется пустой пляж. Он вздохнул и повернулся на другой бок. Теперь он видел тёмную голову Марты, холм её перины. Только что мысли были такие занятные, и вот волна грусти. Ведь только протянуть руку и тронешь её волосы. А нельзя. Есть деньги, а путешествовать нельзя. Ждут его не дождутся в Китае, Италии, Америке. Скоро должен приехать американец, любопытно понравится ли ему куклы. Говорят, довольно неаккуратный господин. Нет, завтра нельзя будет купаться. Ох, спина, спина, прямо пожар. Хорошо будет в лесу. Не спутать место, где тропинка сворачивает к пляжу, как и пресловутый скале. Полчаса ходьбы максимум. Не пошел бы завтра дождь, барометр падает, падает. Когда он наконец начал храпеть, Марта приподнялась на локти, посмотрела на окно, не светает ли? Там за окном стоял ровный, легкий, непрерывный шум, как будто где-то далеко наполнялась ванна. Она откинулась опять на подушку и лежа на взничь стала смотреть на потолок, выжидая появления. Первой бледной полосы рассвета. Она подумала о том, спит ли Франц. Может ли он спать в эту ночь? Погодя, она осторожно взяла со стола часы и посмотрела на фосфористые стрелки и цифры, скелет времени. Еще долго. В должный час Франц зашевелился. Ему было сказано встать ровно в половине восьмого. Было ровно половины восьмого. К обеду все уже будет кончено, подумал он машинально и не мог себе представить ни обеда, ни последующего дня, как не может человек представить себе вечность. Скребя зубами, он натянул холодный не просохший за ночь купальный костюм. Карманы халата были полны песку. Он побил ладонь о ладонь и тихонько прикрыв за собой дверь. Пошел по длинным белым коридорам. В носках парусиновых туфель тоже был песок. Тупая мягкость. Марта и Драйер уже сидели на своем балконе, пили кофе. День был безсолнечный, белосая небо, серое море, барашки, невеселый ветерок. Марта налила Францу кофе. Она тоже была в халате поверх купального костюма. По махнатой синеве халата вились оранжевые узоры. Она придержала свободной рукой широкий рукав, когда протянула Францу чашку. Драйер читал список курортных гостей, изредка произнося в слух смешную фамилию. Он был в синем пиджаке и серых фланелевых штанах. Он надел было светлый и нежный, почти белый галстук унисон, но Марта сказала, что, пожалуй, пойдет дождь, галстук испортится, поэтому он надел другой, попроще, потемнее. В таких мелочах Марта обычно бывала права. Драйер выпил две чашки кофе и съел булочку с мёдом. Марта выпила три чашки и ничего не съела. Франц выпил полчашки и тоже не съел ничего. По балкону гулял ветер. Порок ховщтиков. Вслух прочёл Драйер и рассмеялся. Если ты кончил, пойдём, сказала Марта, запахивая халат и стараясь не стучать зубами. А то ещё польёт дождь. "Рано, душа моя", протянул он и покосился на тарелку с булочками. "Пойдём", повторила Марта и встала. Франц встал тоже. Драйер посмотрел на часы. "Я всё равно обгоню вас", сказал он, лукаво подняв одну бровь. "Вы оба идите вперёд. Я вам дам четверть часика. Не жалко". Ладно, сказала Марта. Посмотрим, чья возьмёт, сказал Драйер. Посмотрим, сказала Марта. Ваши вёсла или мои ножки, сказал Драйер. "Пусти, я не могу выйти", резко воскликнула Анна, толкаясь коленом и продолжая запахиваться. Драйер отодвинул свой стул, она прошла. "К тому же, у Франца живот болит", сказал Драйер. Франц, не глядя на него, покачал головой. В очках в пёстром халате он смутно походил на японца. Эх ты, японец, сказал Драйер и принялся за вторую булочку. Хлопнула стеклянная дверь. Тишина. Жуя и обсасывая мёдом запачканный палец, он поглядел на бледное огромное море. С балкона был виден кусок пляжа, неопрятно, не совсем прямо стоявшие будки. Лодки нанимаются где-то в стороне поправее, не видать отсюда. Было холодно, неинтересно без солнца. Но это не могло ослабить приятное чувство, которое он испытывал при мысли о том, что жена согласилась с ним поиграть и не отказалась в последнюю минуту из-за дурной погоды, как он втайне боялся. Он опять посмотрел на часы. Вчера и третьего дня как раз в это время звонила контора. Нынче, пожалуй, опять позвонит. Бог с ней не стоит ждать. Он крепко вытер губы, стряхнул крошки с колен и прошел к себе в номер. Перед зеркалом он остановился, вынул серебряную щеточку, провел ею вправо и влево по усам, облупилась кожа на носу некрасиво. Стук в дверь. В канторе все-таки удалось его поймать. Драйер поспешил к телефону, поговорив, он затопился опять. Того и гляди, они в своей лодочке доплывут до скалы первые. На набережной еще было пустовато. Двое-трое таких же энергичных купальщиков, как его жена и племянник, спешили к пляжу. Но его-то не тянуло купаться, ни в каком случае. Холодно, тучи, море как чешуя. Мимоходом он заметил вдали лодку. Он напряг зрение, и ему показалось, что он различает халаты Марта и Франца. Он ускорил шаг, изредка поглядывая на беленькую, словно неподвижную лодку. Потом свернул в боковую улочку, ведущую в лес. Франц грёб то угрюмо, склоняя лицо, то в размахе отчаяния, глядя в небо. Марта сидела у руля. До того, как нанять лодку, она на минуту влезла в воду, чтобы согреться. Промах. Мокрый костюм прилип к груди, к бёдрам, к спине, зябли ноги. Но Марта была слишком взволнована и счастлива, чтобы обращать внимание на такие глупости. Населённая бутками часть пляжа медленно удалялась. Лодка стала обходить широкий загиб берега. Тяжело скрипели уключины. Ты всё запомнил, милый. Забирая вёслами, наклоняясь вперёд, француз кивнул и опять стал валиться навзничь, туго отталкивая воду. когда я скажу только когда я скажу помнишь опять угрюмый наклон ты будешь сидеть на носу помнишь скрипнули уключницы волна подняла лодку франц поклонился он старался не смотреть на неё но глядел ли он на бурое дно лодки вдоль которого лежала вторая пара вёсел или запрокидывал лицо всё равно он ощущал марту всем своим существом Видел и не гляди её синий резиновый чепчик, большое голое лицо, широкий халат, и знал он в точности, как это всё будет. Как Марта скажет пароль, как оба гребца встанут, лодка качнётся, разминут сотрудника, осторожный ещё шаг, близость, шаткость. Ты помнишь? Всем телом. Сразу. Сказала Марта, и он медленно наклонился. Ветер прохватывал суровой сыростью. У Марты на голых ногах медленно попырилась кожа. Она пристально глядела на берег, на бесконечную бледную полосу пляжа, отыскивая то место около астраконечной скалы, где они должны были пристать. Увидела, натянула левую верёвку руля. Франц с беззвучным стоном, откидываясь назад, услышал вдруг, как Марта хрипло засмеялась. прочистила горло и засмеялась опять. Волна подняла лодку, брызнули вёсла, он согнулся, напрягся. Капли пота, несмотря на морской холод, стекали у него по вискам. Марта по воле волны поднималась и опускалась. Дрожащие большие глаза, на голых ногах мелкие волоски стояли дыбом. Она смотрела на крохотную тёмную фигурку, которая вдруг появилась на пустынной полосе пляжа. Поторопись, сказала Анна дрожа, и оттягивая на груди и бёдрах холодное прилипшее от реко. Поторопись. Он ждёт. Франц бросил вёсла, медленно снял очки, медленно вытер стёкла о полы халата. Я тебе говорю, поторопись, крикнула она. Франц, слышишь? Держа очки в руке, он посмотрел сквозь стёкла на небо, медленно нацепил их и взялся опять за вёсла. Черная фигурка стала яснее, появилось у нее лицо, как кукурузное зернышко. Марта двигала корпусом в зад и вперед, не то повторяя движения Франца, не то подталкивая лодку. Теперь уже ясно можно было различить синий пиджак, серые штаны. Он стоял, расставив ноги под боченец. Ничего не забудь, уже шепотом сказала Марта. Только когда дам знак, помни. Она мяла в руках верёвки руля. Берег близился. Драйер глядел на них и улыбался, но на ладони он держал плоские золотые часы. Он пришёл на 12 минут раньше, на целых 12 минут. С приездом, сказал он и сунул часы обратно в карман. Ты, вероятно, всю дорогу бежал, сказала Марта, тяжело дыша и озираясь. Как бы не так. шёл с прохладцей, даже отдыхал по дороге, она продолжала озираться. Песок даже песчаный скат оброшенный лесом ни души кругом. Садись в лодку, сказала она. Лодка чуть вздрагивала от мелких набегающих волн. Франц вяло возился с вёслами. Драйус усмехнулся. Я вернусь тем же путём. В лесу чудесно. Встретимся у нашей будки. Садись, повторила она резко. Ты немного погребёшь, ты разжирел. Право, душа моя, не хочется, протянул он, глядя на неё бачком. Марта рулевой верёвкой хлопала себя по колену. Он закатил глаза, вздохнул и неуклюже с опаской стал влезать в лодку. Лодка называлась Морская сказка. Франц вставил в включенный вторую пару вёсел, Драйер скинул пиджак, Лодка тронулась. И сразу волнение Марты прошло. Она почувствовала блаженный покой. Совершилось. Он в их власти. Пустынный пляж, пустынное море туманно. На всякий случай нужно отъехать подальше от берега. В груди, в голове у неё была странная прохладная пустота. как будто влажный ветер насквозь продухи её вычистил снутри. Мусора больше не осталось. Звенящий холод. И сквозь лёгкий звон она слышала беспечный голос. Ты всё время влезаешь в мои вёсла, Франц. Нельзя так. Я понимаю, конечно, что мыслями ты далеко, но всё-таки нужно быть повнимательнее. Не могу же я оборачиваться. Вот опять ты, Влад, Влад. Она тебя не забыла, ты ей, надеюсь, оставил свой адрес. Раз, раз. Я уверен, что сегодня будет тебе письмо. Ритм соблюдай, ритм. Франс видел его крепкий затылок, жёлтые пряди волос, слегка распушённые ветром, белую рубашку, натягивавшуюся на спине. Но видел он это как сквозь сон. Ах, дети, как было забавно в лесу, говорил голос. Бути, темнота повелика, на дорожке такие чёрные голые улитки с продольной резьбой, прямо самопишущие ручки. Очень забавно. Соблюдай ритм. Марта полузакрыв глаза, глядела на его движущееся лицо, которое она видела в последний раз. Рядом с ней лежал его пиджак, в нём были часы, щёточка для усов, особая зубочистка, бумажник. Ей было приятно, что часы и бумажник не пропадут. В ту минуту она как-то не подумала, что придётся, конечно, и пиджак сбросить в воду. Этот довольно сложный вопрос возник только потом, когда главное уже было совершено. Сейчас её мысли текли медленно, почти томно. Предвкушение счастья было сейчас восхитительно. Я, признаться, боялся, что гребли будет раздражать спину, говорил голос. Ты вот обещал, у моя душа, что сегодня пройдет, и правда лучше, гораздо лучше, и грестьи можно. Рубашка почесывает, это приятно. Они были теперь достаточно далеко от берега. Накрапывал дождь. На горизонте похустым хвостиком склонялся дымок. Кругом лодки мелкие волны журча проливались и пенились. В сущности говоря, нынче мой последний день, сказал Драйер. Франц выслушал это совершенно равнодушно. Уже ничто в мире не могло его потрясти. Но Марта взглянула на мужа с любопытством. "Я должен завтра пораньше уехать в город", пояснил он. "Мне только что звонили. Денька натри." Дождь усиливался, Марта оглянулась на берег, потом посмотрела на Франса. Можно было начать. Послушай, Курт, сказала она тихо. Мне хочется погрести. Ты перейди на место Франса, а Франс пускай сядет на руль. Нет уж, погоди, моя душа, сказал драйвер и попытался сделать так, как делал Франс, повести вёсла плашмя по воде на манер ласточки. Я только что разошёлся. Мы с Франсом сыгрались. Прости, моя душа, Я тебя, кажется, обрызгал. Мне холодно, сказала Марта. Пожалуйста, встань и пусти меня. Еще пять минут, сказал Драйер, и опять попробовал скользнуть веслами и опять не вышло. Марта пожала плечами. Ощущение власти было приятно. Она готова была это ощущение продлить. Еще двадцать пять ударов, сказала она с улыбкой. Я буду считать. Брось, не мешай, я скоро тебя пущу, я ведь завтра уезжаю. Ему стало вдруг обидно, что она не интересуется, почему ему нужно ехать. Наверное, думает, что просто так по обычным канторским делам. Любопытная комбинация, сказал он небрежно, из-под лобия глядя на жену. Она внимательно шевелила губами. Завтра, сказал он, я одним махом заработаю тысячи сто. Марта, считавшая удары весел, подняла голову. Изобретения продаю. Вот какие дела мы делаем. Франц вдруг оставил вёсла и стал вытирать очки. Ему почему-то казалось, что Драйер разговаривает с ним, и вытирая очки, он кивал, вяло ухмыляясь. Однако слов он не слышал, кроме того, Драйер сидел к нему спиной. Ты не думала, что я такой умный, а? говорил Драйер лукаво прищурись на жену. Одним махом подумай, Ты вероятно так шутишь, сказала она, нахмурившись. Честное слово, протянул он жалобно. Это удивительная штука, прямо сенсация. Продаю американцам. Что это какая-нибудь заканка или подвязки? Тайна, сказал он. А с твоей стороны глупо не верить. Она отвернулась, кусая запекшиеся губы, и долго глядела на горизонт, где по узкой светлой полосе свисала серая бахрому ливня. Ты говоришь, сто тысяч? Это, наверное? Он кивнул и налег на весло, почувствовав, что гребец сзади опять начал работать. А скажи, спросила она, продолжая глядеть в сторону, это не затянется? Эти сто тысяч будут у тебя через три дня, не позже. Он рассмеялся, не понимая, почему ни с того ни с сего она ему не верит. Будут, если продам, сказал он. А купят наверняка, ручаюсь тебе. Нужно очаровать и ошарашить. Мы это умеем. Дождь то переставал, то снова лил, будто примеривался. Драйер, заметив, как далеко они отъехали, стал правым веслом поворачивать лодку. Франц машинально табанил левым. Марта сидела задумавшись, языком то ощупывая заднюю пломбу, то проводя по граням передних зубов. Погодя, Драйер предложил ей погрести. Она молчом отнула головой, скребя подошвы синие купальные туфли по мокрому дну лодки. Дождь пошел во все. Драйер сквозь шёлк рубашки чувствовал его приятный холодок. Ему было хорошо, весело. Он с каждым взмахом грёб лучше, приближался берег, а вон там за изгибом городок будок на пляже. Ты, значит, вернёшься 9-го? Это наверное, спросила Марта, холодно глядя на его промокшую рубашку, сквозь которую смотря по тому какая часть прилипла к коже, проступали то здесь, то там телесного цвета пятна. Не позже 9, сказал он, с удовольствием откидываясь назад и снова взмахивая вёслами. Хлестал ливень. Халат Марты отяжелел. Её облекал плотный холод. Она об этом не думала. Она думала о том, правильно ли она поступает. Правильно. Ничего нет легче, чем повторить такую поездку. Изредка она взглядывала мимо мужа на Франца. Он, вероятно, удивлен, только не показывает этого. Он устал. У него рот открыт. Бедный мой. Сейчас приедем, отдохнешь, выпьешь горячего. Лодку они сдали на первой попавшейся пристани и по вязкому песку, а потом по узким мосткам. Поднялись на набережную, склоняя головы под хлещущим дождем. Усталая и не очень торопясь, она свалила с плеч набухший водой и потемневший халат, стянула песком облепшие туфли и затем со склизким шорохом стала вылезать из клейкого трико. Драйер совершенно голый, желтый, красный, огромный. бурно топтался по комнате, подпрыгивая, покрякивая и мощно растирая горящее тело большим махнатым полотенцем. Стараясь не видеть ужасных красных узоров на его лопатках, не вдыхать его ветра, она накинула пинеар с отвращением вымыла ноги, натянула неприятно хрустящие чулки и сразу так утомилась, что села на кушетку, сказав себе, что подождёт, пока он оденется и уйдёт. Тогда ей будет свободнее двигаться. Он ушёл, но она всё продолжала сидеть, не шевелясь, чувствуя странную сонливость и рассуждая сама с собой: сняла ли она то, что у неё было на голове? Не шляпа, а вот такой купальный чепчик. Но не в силах была поднять к вискам руки. А на душе было странно хорошо. Так покойно правильно поступила иначе было бы неразумно нерасчётливо потом она заметила что вся дрожит и нехотя встав с перерывами со странными интервалами томности принялась одеваться меж тем дождь не прекращался стеклянный ящик на набережной перед кургаузом где стрелка отмечала по ролику фиолетовую кривую атмосферческого давления приобрёл значение почти священное к нему подходили как к пророческому кристаллу но его нельзя было умилостивить ни молитвой ни стуком нетерпеливого пальца сноска кургаус старое название курзала от немецкого кохаус на пляже кто-то забыл ведёрце и оно уже было полно дождевой воды приуныл фотограф радовался рестаратор. Всё те же лица можно было встретить то в одном, то в другом кафе. К вечеру дождь стал мельче. Драйер затая дыхание делал карамболи, пронеслось весь, что стрелка на 1 мм поднялась. Завтра будет солнце, сказал кто-то и с чувством ударил в ладонь кулаком. Несмотря на дождевую прохладу, многие ужиныли на балконах. Пришла вечерняя почта, целое событие. Дождь нерешительно перестал. Под расплывающимися от сырости фонарями началось на набережной вечернее пошаркивание многих ног. В курзале были танцы. Днем она прилегла, думала согреться, а живет. Но озноб был тут как тут. За ужином она съела пол огурца, две вареных вишни. и больше ничего. Теперь в этом холодном оглушительном зале ей было как-то странно, словно бальное платье не так сидит сейчас, расползется. Она ощущала тугой и не греющий шелк чулок, полоску подвязки вдоль ляжки. Ей все казалось, что сзади голой спины пристала конфетти, а все-таки и ноги и спина были какие-то чужие. Музыка ею не овладевала, как обычно, а чертила по поверхности сознания угловатую линию, кривую озноба. При каждом движении головы от виска к виску, как кегельный шар, перекатывалась плотная боль. На право от нее сидел молодой танцмейстер, все лето черной бабочкой летавший из курорта на курорт. Налево тем на глаза студент, сын почитейнейшего миховщика. Дальше Франц. Драйер. Она слышала, как Марта Драйер что-то спрашивает, на что-то отвечает. Вкус ледяного шампанского всё оставался как-то в стороне. Шипящие звёздочки, которые только кололи чужой язык, не удовлетворяя её жажды. Она незаметно взяла Марту Драйер за левую кисть, нащупывая пульс. Но пульс был не там, а где-то за ухом, а потом на шее, а потом в голове. Кругом, вырастая из рук танцующих на длинных нитках, колыхались синие и красные глянцевитые шары, и в каждом была вся зала, и люстры, и столики, и она сама. Она заметила, что Марта тоже танцует, тоже держит шар. Её кавалер, студент с индскими глазами, отрывисто и тихо ей объяснялся в любви. Через какой-то неподвижный промежуток, во время которого ползли вверх колючие звёзды шампанского, опять заколохались шары, и её кавалер летучий танцмейстер на󠁮овил, улыбаясь, коснуться щекой её виска и одновременно ощупывал её голую спину, а зноб собрался в одно место, стал пятипалым. Когда музыка замерла, он отнял руку А зноб снова разлился по всему телу. Опять она сидела за столиком, поводила плечами, говорила налево, говорила направо, перекатывалась круглая боль в голове. Ей показалось, что в очках у француза плывут красные и синие пятна, и она решила, что это каким-то образом отражаются шары, колыхающиеся над столом. Драйер невыносимо смеялся, хлопая ладонью по столу и сильно откидываясь. Она протянула ногу под столом, нажала. Франц вздрогнул и встал, поклонился. Она положила руку к нему на плечо. Музыка на мгновение пробилась через туман, дошла до неё, окружила. Ей показалось, что всё опять хорошо от того, что это ведь он, Франц. Его руки, его ноги, его милые движения. Ближе еще ближе забормотала она, чтобы мне стало тепло. Я устал, сказал он тихо. Я смертельно устал. Пожалуйста, не надо так. Музыка встала на дыбы и рассыпалась. Она двинулась к столику, кругом били в ладоши, музыка воскресла, мим нее скользнул танцмейстер с ярко-желтой барышней. индусские глаза студента мелькнули у ее лица, он кланялся, он приглашал. Она видела, как Марта Драйер прильнула к нему, зашагала, закружилась. Драйер и Франц остались сидеть одни. Драйер отбивал пальцем такт и глядел на танцующих и слушал сильный голос певицы на нитой дирекции. Певица небольшого роста, плотная и невеселая, надрывалась, орала, приплясывала. Мантовидео, мантовидео, пускай не едет в тот край мой Лео. Ее толкали танцующие, и она без конца повторяла истошный припев. Толстяк в смокинге ее сожитель шипел на нее, чтобы она выбрала что-нибудь другое, что никто не смеется. И с тоской Драйер вспоминал, что это мантовидео он слышал и вчера. и третьего дня. И опять странная грусть на него нахлынула, и он растерялся, когда вдруг певица осеклась и улыбнулась. Франц сидел рядом, облокотясь на стол, и тоже смотрел на танцующих. Был он немного пьян, ломило в плечах от утренней гребли, было жарко в родничок размяг. Его томила огромная оглушительная тоска. Хотелось ему лбом упасть на стол и так остаться на веки. Он чувствовал, что его мучат и защерренно, безобразно мучат, выворачивают наизнанку и не от конца, не от конца. Такой тоски человек не выдерживает, что-то должно лопнуть, кости наконец хряснут. Он словно сейчас очнулся как больной на операционном столе и почувствовал, что его режут. Он посмотрел вокруг себя, теребя верёвку шара, привязанного к бутылке, и увидел отражение в зеркале затылок дрэяра, кивавшего в такт музыке. Он отвёл глаза, запутался взглядом в ногах танцующих и с жадностью уцепился за сияющее синее платье. Иностранка в синем платье и загорелый мужчина в старомодном смокинге. Он давно заметил эту что-то, они мелькали как повторный образ во сне, как лёгкий лейтмотив, то на пляже, то в кафе, то на набережной. Но только теперь он осознал этот образ, понял, что он значит. У дамы в синем был нежно накрашенный рот, нежные как будто блезорукие глаза, и её жених или муж, большолобый с зализами на висках, улыбался ей. И по сравнению с загаром зубы у него казались особенно белыми. И франц так позавидовал этой чете, что сразу его тоска ещё пуще разрослась. Музыка остановилась. Они прошли мимо него. Они громко говорили. Они говорили на совершенно непонятном языке. И опять волна хлороформа, беспощадная близость Марты. Ваша тетя танцует как богиня, обратился к нему студент, садясь рядом. Я очень устал, не в попад ответил он. Я сегодня много греб, гребной спорт очень полезен. Драйер меж тем говорил, посмеиваясь: А мне можно тебя пригласить на один тур, только разок. Обещаю тебе не наступать на ноги. Пойдем домой. Тихо сказала Марта. Мне как-то не хорошо.